Пусть делают, что хотят. Не думаю, что у вас хватит силенок справиться со всеми сразу. Рейзнер улыбнулся. Стало быть, правда, что он мертв. Клянусь, это лучшая новость из всех, что я услышал за последние 38 лет. Стало быть, поезд сдох. Но это избавляет меня от уйма хлопот. Ох, как давно я молел небо, чтобы это случилось. Произошла авария, столкновение с автомашиной... Поле выбросила на асфальт, он сломал себе шею, объяснила Делла. «Ну, это ваша версия его гибели», — возразил Рейзнер, весело улыбаясь. «Но, предположим, вы его прикончили, голубки, а? Разве вам не приходило в голову, что я могу упрятать вас за решетку по подозрению в убийстве? Тысячи долларов Хейму, и вас обоих усадят». Я осудят, как убийца. А Хейм сейчас очень нуждается в наличных. Очень. А известия о смерти Поля, тем не менее, утаить не удастся, возразила Делла. «Да, это верно», — согласился Рейзнер. «Однако, чему быть того не миновать? Слушайте меня, я хочу изложить свою версию всего этого дела». Случайно мне удалось подслушать вашу беседу, из которой я вспомнил, что вы убили Поле. Вы меня обнаружили? Фаррер тут же выхватил пистолет, но мне удалось его опередить. Я не слабак. И Хейму это хорошо известно. Тут Делла достает свою пушку. Пришлось прикончить и даму. Затем я все как есть излагаю Хейму предлагая ему добрый кусок жирного пирога в обмен, разумеется, на хорошее его отношение. Возможно, мне удастся убедить его в необходимости отправить за решетку Зою и Итту, с тем, чтобы они не путались под ногами. Ну, а когда Рикка оправится от своего очередного запоя, кстати, мне об этом сказал никто иной, как сам Холенхиммер, будет уже поздно, и он не сможет ни в чем помешать. «Вы никогда не осмелитесь довериться Хейму», — возразила Дела. «Ведь в конечном счете он держит над вами верх. Вы не хуже меня знаете, Хейма», — Рейзнер задумчиво покусал нижнюю губу. «Да, может, так оно и будет», — согласился он. «Но у меня нет иного выхода». «Иной выход есть», — негромко сказал Дела. «Какой?» Дела повернулась ко мне От ее взгляда у меня по спине побежали мурашки. убить вас, Ник!» «Мы как раз об этом и говорили, когда вы неожиданно возникли!» Рейзнер еще улыбался, но глаза его застыли, словно льдинки. «Да-да, я слышал что-то подобное, когда стоял тут под окном. Вот почему мне и пришлось изобретать свой вариант развязки. Он мне нравится, и я намерен его сейчас осуществить. Для этого, Ник...» «Вам сначала надо снять свою пушку с предохранителя», — улыбаясь, сказала Делла. Задумка была гениальной. Не только Рейзнер, но и я взглянул на пистолет, который он держал в руке. В этот момент Делла изо всех сил запустила в Рейзнера тяжелой диванной подушкой, а затем, бросившись к нему, двумя руками схватила за кисть, в которой тот держал пистолет, перевела защелку предохранителя из боевого положения в нейтральное — Левой рукой Рейзнер попытался ударить Делу по голове, но я успел помешать, вскочив с кресла, нанес ему удар правой в скулу. Рейзнеру вряд доводилось получать удары такой силы. Он отлетел назад, отвлекая за собой Делу, врезался в стену, еще не успел рухнуть, как я вновь настиг его прямой правой. Рейзнер повалился лицом прямо в стеклянную вазу с георгинами. Ваза разбилась вдребезги, вода потоком хлынула на Делу и на ковер. Женщина от неожиданности вскрикнула, но не выпустила из рук пистолет, пока мне не удалось схватить ее подмышки и поставить на ноги. Дела прижалась ко мне. Она тяжело и прерывисто дышала. Мы стояли не в силах пошевелиться, не в силах оторвать взгляд от Рейзнера. «Он мертв, Джонни», — негромко произнесла Дела. «Я и в мыслях не было убивать Рейзнера, и тем не менее это случилось».